Глава 24 Нам пришлось среди характерных художественных воздействий музыкальной трагедии отметить аполонический обман, имеющий своей целью спасать нас от непосредственного слияния с дионисической музыкой, причем наше музыкальное возбуждение имеет возможность разрядиться в аполонической области, в некотором промежуточном видимом мире. При этом нам казалось, что мы подметили, как именно путем подробного разрежения этот промежуточный мир сценических событий, вообще драма, становится внутренне озаренной и понятной в степени недостижимой для всех других форм аполлонического искусства. Так что данное явление, где то искусство как бы окрылено и вознесено духом музыки, мы принуждены были признать за высший подъем его силы, И вместе с тем в этом братском союзе Аполлона и Диониса усмотреть вершину как Аполлонических, так и Дионисических художественных стремлений. Правда, Аполлонический лучезарный образ именно при этом внутреннем освещении его музыкой не достигал своеобразного действия, свойственного более слабым степеням аполлонического искусства. То, что мог совершить эпос или одухотворенный камень, а именно принудить созерцающие око к спокойному восхищению миром индивидуации, этого, несмотря на большую одухотворенность и отчетливость, здесь достигнуть не удавалось. Мы созерцали драму, упорно проникали испытующим взором во внутренний подвижный мир ее мотивов, и все же нам казалось, что мимо нас проходит только некоторый символический образ. Нам казалось, что мы почти что угадывали его глубочайший смысл – но все же нам хотелось отдернуть его, как завесу, чтобы увидеть за ней первообраз. Необычайная светлая четкость образа не удовлетворяла нас, ибо этот последний, казалось, столько же открывает нам нечто, сколько и скрывает. И между тем, как он своим символическим откровением как бы вызывал нас сорвать покрывало и разоблачить таинственный задний план — он в то же время зачаровывал взор своей лучезарной всевидимостью и возбранял ему проникать глубже. Кому не довелось на себе пережить этой необходимости видеть и в то же время стремиться куда-то за пределы видимого, тот едва ли может представить себе, как определенные ярко проходят рядом и ощущаются рядом эти оба процесса при созерцании трагического мифа. Между тем, как действительно, эстетические зрители подтвердят, что между характерными действиями трагедии это параллельное следование является наиболее примечательным. Стоит только перенести этот феномен эстетического зрителя в аналогичный процесс, имеющий место в трагическом художнике, и мы поймем генезис трагического мифа. Он разделяется полонической сферы искусства полную радость по поводу иллюзий и возможности созерцания, и вместе с тем он отрицает эту радость и находит еще более высокое удовлетворение в уничтожении видимого мира, мира иллюзии. Содержанием трагического мифа ближайшим образом является некоторое эпическое событие с прославлением борца-героя. Но в чем же коренится та самая по себе загадочная черта, что страдания в судьбе героя, скорбнейшие преодоления, мучительнейшие противоположности мотивов, короче, проведения на примерах упоминавшейся нами выше мудрости Селена, или, выражаясь эстетически безобразное и дисгармоническое, все снова и снова изображается в бесчисленных формах с каким-то особенным пристрастием к нему и как раз среди народа, находящегося в пышном расцвете своей юности». Чем объясняется это, если все сказанное не служит к восприятию некоторой высшей радости? Ибо тот факт, что жизнь действительно складывается так трагично, меньше всего мог бы служить объяснением возникновения какой-либо формы искусства, если только искусство не есть исключительно подражание природной действительности, а как раз метафизическое дополнение этой действительности, поставленное рядом с ней для ее преодоления. Трагический миф, поскольку он вообще относится к искусству, принимает и полное участие в этой метафизической задаче просветления искусства вообще. Что же он просветляет, представляя мир явлений образом страдающего героя? Меньше всего реальность этого мира явлений, ибо он напрямик говорит нам «взгляните, попристальнее вглядитесь», Вот она, ваша жизнь, вот что показывает стрелка на часах вашего существования. И эту жизнь показывал миф, чтобы тем самым явить ее нам в просветленном виде? А если нет, то в чем же лежит эстетическое наслаждение, которое мы испытываем, когда те образы проносятся перед нами? Я ставлю вопрос об эстетическом наслаждении и отлично знаю, что многие из этих картин Кроме того, могут при случае вызвать еще и моральное упоение в форме сострадания, что ли, или некоторого морального триумфа. Но тот, кто захочет вывести действие трагедии исключительно из этих моральных источников, что, правда, было уже слишком долгое время распространенным в эстетике обычаем, тот пусть не полагает только, что он этим принесет какую-либо пользу искусству. которое прежде всего должно добиваться в своей области чистоты. Для объяснения трагического мифа первое требование – искать причину доставляемого им наслаждения в чисто эстетической сфере, не захватывая области сострадания, страха, нравственного возвышения. Как может безобразное и дисгармоничное, представляющее содержание трагического мифа, возбуждать эстетическое удовольствие?